Царица слегка подняла руку в знак прощания и скрылась за пеленой дождя. Лаэрта хотела предложить ей провожатых, но раздумала. Это могло обидеть царицу. А Годейра смела, и, кажется, священная очень ошиблась, надеясь на ее безропотность. Молодая царица старается делать все по-своему, не боится вступать в споры с Атоссой, да и не только с ней. Лаэрта вспомнила. Как царица гневно осуждала на совете шести Антагору и Гелону. Эти женщины, наверное, просчитываются, противопоставляя себя царице. Та хоть и неопытно, но решительно на ее стороне молодость, а священная часто болеет, нет. Лаерта не столь неразумна, чтобы восстанавливать против себя Годейру поэтому она старается во всем угождать царицы, как, впрочем, и Атоссе. Когда хозяйка Панория возвратилась в зал, урок изначально шел к концу. Девочки, зачарованные песней, по-прежнему сидели тихо и слушали слепую педотрибу, раскрыв рты. Время идет да идет, над землею проносятся годы, с болью великой в душе — С надеждой, не гаснущей в сердце, Лемноса жены выходят на берег скалистый, Ждут возвращения героев, а их все не видно. Женами дочери ждут, рожденные от аргонавтов. Более ждать истомленное сердце не может. Царица решается ехать в Халхиду за мужем. Пояс волшебный, на бедра одев. И Палита с дочерью вместе взошла на корабль, с ней антиопа, верная слову, и десять служанок. Боги вели их, и скоро на берег пустынной жены вступили, готовые к тяжким ударам судьбы. Встретил их старец столетний у двери лачуги. На ноч он их приютил, напоил, накормил. И рассказал им, как встретил Язона, Когда находился у колхов царя в услужении. Принял и Ад как доброго гостя Язона И на перу показал ему дочку Медею. С первого взгляда Медея влюбилась в Язона. Так что ты зря не ищи аргонавтов. Вот мой совет. Уходи поскорей, Колхиды. В горе и гневе всю ночь провела одиноко царица С хижиной рядом в темной пещере. Не только Язона, но рот весь мужской проклиная, Она поклялась всех мужчин ненавидеть И дочери месть на веки веков завещала. А на рассвете у горцев, купив лошадей, удалилась от этого места в дикие дебри Кавказа. Долгой искали несчастные жены удобное место. Воля богов их вела по ущельям и падям, и, наконец, привело проведение царицу в земли, обильные травами, лесом, зверями и рыбой. Здесь... На реке Фермадонте город решила царица поставить и назвала Фермаскирой его, что значит «теплое место». Кадмея и Милета сидели около выхода. Чувствуя, что урок скоро закончится, они незаметно выскользнули за дверь. Их сразу обдало брызгами дождя. Кадмея попятилась. «Дождь идет, холодно!» «Разве Амазонка боится холода?» Милета потянула Кадмею за руку. «Мы же договорились!» А вдруг узнают. «Ну и что?» «Накажут. У педатрибы палка». «Ты забыла, Амазонка не чувствует боли!» Ферида рассказывает так хорошо. Но ты же не знаешь, что я тебе покажу. Это еще лучше. Нас будут искать. — Где твоя смелость, Кадмея? Если боишься, я пойду одна. И девочка скрылась за пеленой дождя. Кадмея догнала ее, спросила, что там у тебя. Милета затащила подружку,